Почему начало осени называется бабьим летом? В это время днем еще тепло, а вот ночью уже пробирают первые холодки. У баб вроде все наоборот, днем они холодные, зато ночью горячие. Впрочем, с бабами и должно быть все наоборот. Прямо только у нас, мужиков. Ночной ветер то приятно холодил, то пробирал до костей. Горехвост трусил между кочек мокрых от мимолетнего дождика и старался не ежиться. Лапы той и дело скользили в грязи, оставляя размазанные следы. Холодный ветер дул с севера прямо в лицо. Там, за скошенным девичьим полем, струилась между холмов извилистая речка Змейка. Мельница Курдюма пряталась в темноте. Ни один огонёк не выдавал её. Знатьмельник ещё не успел возвратиться. Зато слева на западе, на крутом Шернском яру Мелькали таинственные огоньки ветхого капища. Какие заблудшие души пылают на этом проклятом месте? Что за бесы выбираются из-под земли, чтобы поиграть среди ночи? Р-р-р-р. Грехвоста при мысли о бесах пробила крупная дрожь. Можно продолжить путь прямо на мельницу, куда зазывал ее добрый хозяин. Наверняка там ждут ночлег, сытная кормежка, а то и чарочка самогона. Грехвоста близнулся. Но Курдюм мне не нужен. А нужен лютоха, на котором сошлись все улики. Воропай сказал, что запястья покойного деда были связаны лютошкинным поясом, когда староста снимал тело с матицы. Да ещё на языке у отрезанной козлиной головы налипла щербатая копейка, которую вечер перед убийством этот юродивый выиграл в шахматы. Зачем тебе убивать старого волхва? Неужели и вправду ты решил возобновить кровавые жертвы, чтобы вернуть древних богов с того света? Ой, Лутоха, ой, наивный и глупенький дурачок, видать совсем ты не прост. Грехвост вскарабкался на невысокий пригорок и попытался оглядеться. Но тучи закрыли месяц со звездами, и тьма наступила такая, что даже волку ничего не удалось высмотреть. Как хорошо сейчас, наверное, в горнице у Курдюма мирно плещется водяное колесо, скрипят шестерни, трутся одни о другой жернова, мука мелится будто хлеб. Так приятно засыпать в тепле под эти убаюкивающие звуки. Нет, мне надо лезть в эту чёртову темень с её проклятыми огоньками. А вдруг там ловушка? А вдруг неведомая погонь ловит там души таких простачков, как я, что сами лезут ей в лапы. И ведь не знаешь, кого встретишь на заброшенном капище. Ладно еще, если бесы, этих тварей я видел, меня ими не удивить. А если и вправду забытые боги вернулись? Сидит в старом истукане громовник Перун, Ярила или сам Сварог с его молотом, что может в раз от горы оставить яму, и глазеет вокруг, наблюдает за нами простыми смертными. Сцапает меня и спросит за все хорошее, что творилось в диком лесу с его лешими упырями. Длака моя... Подарок великого лиходея. Башки такие вещички за тысячу верст чуют. Ох, попадусь я ожившему истукану. Там и оставлю шкуру. Только куда мне деваться? Ведь там Курдюм видел лутоху. Неужто я упущу убийцу моего деда? Неужто позволю душе волхва отправиться в небо неотомщенный? Нет, не по-нашему это, не по-лесному. «Эх, Курдюм, дружище!» Не жди меня этой ночью. Придётся мне лезть на рога к чертям, а то и глядишь, и похоже, прямо на Перунову рогатину или дочь бога в меч. Грихвост убедился, что никто его не видит, взвыл на едва проглядывающие сквозь тучи серые пятнышко луны и устремился с холма в долину к кричным берегам. Подушечки лап касались замшелых булыжников, которыми были вымощены ступени, уходившие на крутой яр. Возвышающийся над тихой Шерной, ветхая скапище взгромоздилось на плоскую вершину скалы, вдающуюся в реку каменным языком. Дед рассказывал, будто в давние времена боги прикончили на берегу Волота чудовищного великана, хозяина окрестных просторов. Умирающий Волот пытался набраться сил и высунул язык, чтобы напиться воды из реки до да того, как окаменел. Место, где боги одержали победу. Стала площадкой для праздников и молитв. Однако какие тут праздники в наше дни? Боги забыты, молить больше некого, и всё ж грыховост испытывал суеверный страх, взбираясь по лестнице в вырубленной в скале. Подвернуть лапу тут на осыпающемся подъёме было проще простого. Но кто станет заботиться о лапе, когда древние идолы вознамерилис забрать твою душу? Промозглым глаем глаз спугнуло его резким скрипом. Грихвост поджал хвост на всё же пролез под воротами, настолько обвичалыми, что казалось, будто любой порыв ветра может их повалить. Незапертые створы, висевшие на прогнивших столбах, ходили ходуном и издавали пронзительныйскреж. Двускатная крыша над столбами давно обвалилась, осталась лишь поперечная перекладина, под которой болтались натянутые лески, сплетённые из конского волоса. Перекладина да натянутые под ней нити делали ворота похожими на виселицу, что придавало месту языческого поклонения ещё большего костопреимства. Ого, вот это уже интересно, подумалась Грихвост. На лестках сушились грибы, собранные совсем недавно. Это можно было понять потому, что шляпки, нанизанные на нить, только-только начали усыхать. Грихвост почувствовал волчий голод, целый день бегать не давало себе знать. Он сорвал нить и жадно принялся глотать сушёные припасы почти не жуя. В тумане он не мог разглядеть, что за гриб плёк ему на зубок. О на запах их было не различить, оставалось надеяться, что неведомый грибник тщательно перебрал их и отделил грузди и боровики от поганок. Кому придёт в голову заготавливать на зиму ядовитую гадость? Разве кому-нибудь не доумку? Последний гриб в связке подозрительно пах чем-то странным. Грихвост пригляделся и увидел, что остатки недоеденной шляпки какие-то бурые с блеклыми пятнами. Тво Я, кажется, съел мухомор. Он мигом сплюнул крошки, оставшиеся во рту. Как ни к стати, не хватило ещё отравиться. Хорошо, что успел съесть только половину. Недоеденную ножку гриба грехвост вдавил в землю и на всякий случай ещё причал на неё. Кто подвесил на ниточке мухомор-то ещё перед входом? Может, это такая ловушка? Сразу за воротами волка встретили высокие изваяния Белобога и Чернобога. Два из вечных противника сошлись в незаконченной битве, как было при рождении миров. Они протягивали друг к другу руки над дорожкой, вымощенной булыжником, чтобы вцепиться во врага со всей яростью, что накопила вселенная перед началом времен. Вурдалак проскочил в арку, образованную переплетением их рук, и побежал вдоль вереницы кумиров, что тянулись по обе стороны от мостовой. Ушки сами собой прижались к голове, а брюхо припало к земле. Грехвосту казалось, будто богини и боги, что обитали в серебряном городе за облачного края, никуда не ушли, а лишь притаились, чтобы в неожиданный миг выступить из темноты и схватить его за тот самый хвост, что уже не раз горел в самых отчаянных передрягах. Вдали кумиры расступились, открывая путнику площадь, на которой пылал негасимый огонь. Вот и ещё одна загадка. Костёр не может гореть сам по себе. Его нужно поддерживать, постоянно подбрасывать дров, иначе огню станет нечего есть, и он умрёт от голода. Как может огонь ветхого капища гореть вечно? Кто за ним тут следит? Последними в веренице устроились Истуган и Ерилы и Симаргла. Как и в небесном городе, тут и не обрегали вход на центральную площадь, что издревле звалась Каповая сиреница. Даже слова эти были ветхими, как само капище, от них веяло незапамятной стариной. В этой промозглой тьме, холодной от мелкого дождика, верилось без сомнений, что в прежние времена тут и в самом деле приносили кровавые жертвы, чтобы напоить богов кровью. Или это всё только сказки? Пойди разбери Семаргл сжимал в руках длинный изогнутый рог, а Ярила загораживался щитом, что должно становить вторжение в белую вежу. Древняя позолота со щита уже слезла, видать кто-то из мужиков, что посмелее, а может просто жаднее, все же наведывался сюда. И тут грехвосту почудилось, что кумиры по обе стороны от дорожки сейчас и живут. Семаргл затрубит в рог, сзывая богов на последнюю битву. Ерило поднимет щит, что засияет, как в первозданные времена, и так преградит путь, что дальше будет уже не пройти. Ой, они и вправду живые. Или это грибная приманка уже травит разум? Грихвост припал брюхом к земле и едва не заскулил от страха. Идолы словно толкали его вперёд на круглую площадку, где перед четырёхугольным столбом из белого камня полыхал жаркий костёр. На полном ходу он вылетел на середину капища и едва не уткнулся носом в стол из гнилого дерева, превращенный в требище. Старинный жертвенник, на котором в древнюю пору выставлялись дары божествам. Однако и нынче кто-то, видно, решил вспомнить древний обряд. Пламя горящих свечей колыхалось от ветра на черной от гнили столешнице. Между свечками тускло поблёскивали подносы со сладкими куличами, чара с тёмным вином, чашки с мёдом и мисочки с молоком. Кто бы ни был хозяином капища, он явно готовил угощение для неземного духа. Через и пригибая голову, грехвост принялся озирать статуи древних божеств, кругом обступивших его. Костёр трещал в центре площади так, как будто его только что развели. Блики пламени плясали на лицах кумиров, и от того грехвосту казалось, что боги шепчутся и морщатся, разглядывая его. Рядом валялись вязанки хвороста и кучи сухостоя, бережно собранные каким-то неведомым хранителем. От костра доносился запах хвои и свежей смолы, как бывает в бару во время пожара. При мыслях о пожаре грехвост невольно ощерился и заворчал. Дикое, неуправляемое пламя это единственное, что боится в лесу Урдалак. Моя старая шкура сгорела в огне и ничто бы меня не спасло, если бы не воля великого лиходея, подарившего новую. Но теперь лиходея нет. И если огонь снова меня подполит, то взять новую будет негде. Что не говорите, а свою шкуру нужно беречь. Только тот, кто её терял, знает, что это наипервейшее дело. Блики костра навеяли старые воспоминания. В памяти всплыла история, случившаяся 5 лет назад. Грехвост жил тогда в самой серёдке дикого леса на туманной поляне у корней Древа Миров и очень гордился званием его стража. Толпа шелевших от жадности мужиков вломилась в лес, чтобы разграбить пещеру под корнями Миростола. Глупые селяне поверили изменнику, нашептавшему, будто там были спрятаны несметные сокровища. Однако вместо сокровищ они встретили только лесных старожей, на помощь которым пришёл сам царь бесов, великий лиходей, поднявшийся из глубин преисподней. Жадная деревеньчина получила отменный урок и больше не смела соваться в запретную чащу. Жаль только, что грехвост не увидел победы. Он успел разоблачить подлого заговорщика, предавшего лесную братью, но поплатил со своей старой шкурой, сожженной под пытками на костре. Там бы и уйти ему в мир теней безвозвратно, если бы сам Лиходей не оживил его и не подарил новую Длаку — шкуру, которая дает Вурдалаку дар оборачиваться волком. С тех пор Горехвост щеголял в этой черной пушистой обновке, прославившейся на все окрестности. Однако и он извлек урок. «Береги зубы с молоду, а шкуру с нову». После той ссоры в лес и прислали Дея править, царствовать и не допустить поругания древа миров. Он заключил с князем Витячий договор. Люди не должны заходить в лес, но взамен и нечистая сила обязуется не вылезать из чищобы и не нападать на людское жилье. Казалось бы, все по-честному, но надо же так случиться, что именно к Горехвосту тот договор вышел боком. Уж больно пугались его деревенские бабы, когда он прибегал из лесу, чтобы навестить деда. Вот мужики и нажаловались на него лесному царю, да и повел себя неумолимо. Соблюдать договор должны все и несусветная нежесть, вроде лешей упырей русалок, и вурдалаки с душой и горячей кровью, что лишь притворяются нечистыми духами, а на деле такие же мужики, приучившиеся к оборотничеству». Пришлось Грехвосту переселиться с Туманной Поляны в самую глухомань, в волчьи дебри, где никто не видел его и не слышал, и откуда он точно не мог никого напугать. А у лесного царя завелась ни с того ни с сего приёмная дочь Ярогнева. И откуда она взялась-то да ещё сразу двенадцатилетней? Не родилась же такое. Грехвосту такие загадки никто не разъяснял, да он и не спрашивал. Позовёт царь на помощь, приду служить лесу. А прогонит с глаз долой, уйду и обиды не выскажу. На обидчивых черти в аду воду возят, а нам до воды дела нет. Там и разминулся горе-хвост с новой любимицей леса. Ярогнева в одну сторону, он в другую. Тени пережитых событий сами туманили память, пока волк рыскал по площади, выискивая следы убийцы. Земля заросла чахлой травкой, сквозь которую проглядывали ряды булыжников, образующие сужающиеся круги. Эти круги складывались в лабиринт, в центре которого торчал четырёхугольный столб из течёного мрамора. Безвольные лики, высеченные в мраморе, взирали на четыре стороны света, словно ожидая нападения сразу ото всюду. На головы им костяной шапкой был насажен лошадиный череп, взиравший на Грехвоста пустыми глазницами, как демон потустороннего мира. Волк невольно ощерился и зарычал. «Где же враг? Тут должна быть засада!» Грехвост втянул в воздух ноздрями на но нюх, будто отшибло. «Вот он, поганый мухомор!» «А траву уже бьет по чувствам, чтоб ее понесло лихоманкой!» «Как же найти кровопийцу, если подводит чутье?» «Ничего!» Где наша не пропадала? Я измену за версту распознаю и тебя, подлый изменник, найду. Я ведь вижу. Ты здесь. Мне даже не нужен нюх, чтобы найти твой след. Кто ещё мог приготовить это поганое требище, как не злодей, задумавший воскресить тени ушедших призраков? А может, ты и есть призрак? Тот, что шарился в канаплянике перед самым убийством деда, а после огрел меня чем-то тяжёлым по голове. Тот, что пытался разбудить змея в дышучей горе, из-за чего на меня ополчился, весь дикий лес во главе с дым. Ты не уйдёшь от меня, и эта промозглая тьма и два рассеянные отсветы костра не помогут тебе выиграть в прятки. Грехвост едва удержался от звериного рыка, что мог его выдать, и затрусил кругом вдоль каменных грядок, образующих замысловатый лабиринт. Эти грядки, выложенные булыжниками, будто растущими из-под земли, пробивались сквозь чахлую траву и морочили голову. Они как будто нарочно запутывали, чтобы не пропустить к четырёхликому столбу с черепом на вершине, устроенному в центре лабиринта. Вздоем птица опустилась на требище и с шумом и щебетом принялась клевать куличи. Никто не думал их отгонять, словно так было и надо. Пламя свечей на ветру колыхалось и освещало пир, устроенный будто нарочно для птиц. Грихозд забежал на стол, по едва не наткнулся на лошадиный скелет, брошенный невесть зачем. Черепа не хватало, видать, его и нахлобучили на столб, придав четырёхликому кумиру костяную шапку. Истуканы, окружившие площадь, взирали на грихозда сурово, словно осуждая за нарушение обряда. Прямо перед его лицом высился серой громадой Перун, горний воитель, князь дружины богов. Серебряные доспехи и позолоченный шлем поблёскивали в свете костра. Каменная корзна на плечах развевалась словно от ветра радующего в иных мирах. Рука, продетая в единственный рукав корзна, сжимала рогатину, что не ведает промаха, а за поясом у Истукана торчала секира, которой страшится нечистая сила. Грехвост втянул голову в плечи и пустился трусцой, выискивая в темноте затаившегося врага. Однако его встречали только каменные изваяния, то ли недвижимые, то ли замершие перед броском. Бегущего волка проводили взглядом государя горнего мира Мокош и владыка Род, прячущий под накидкой ключи от Заветного рая. За ними росли из земли кузнец Сварог, царствовавший в золотой век. Его сын дашь бог, что скачет по небу в солнечной колеснице. Напротив устроился с котей царь Велес, что повелевает зверьем в лесах и полях. Ходили упорные слухи, будто Велес не взлюбил Дея за то, что тот по-хозяйски распоряжается в диком лесу. Как бы нам не досталось от этого мстительного божества в медвежьей шкуре, когда хозяева ссорятся, то первыми страдают их слуги. Тут грехвост не обольщался». Даже теперь, когда на него ополчился дый, Вурдалак все еще оставался лесным стражем и подданным царя волчьих дебрей. «Как бы боги в камнях не очнулись», — подумалось грехвосту. «Не приведи судьба попасться Велесу под горячую руку, вымещать злобу на слугах давней господской обычай, и уж будьте уверены, медвежий царь не станет выяснять, в каких отношениях были дый с Вурдалаком». Хлоп, и от волка осталось лишь мокрое место, у богов так всегда. Мы для них только мелкие блохи, нас прихлопнуть, разплюнуть. Если соберётесь глотать поганки и мухоморы, не делайте, это на голодный желудок. Грибная трава уже начинала кружить грехвосту голову. В желудке взметнулась отвратительная тошнота. В горло подступил ком, а разум начал уступать место наваждению, для которых как будто нарочно было создано это место. Перун взялся за руки Смокошью и Родом. К ним присоединились Велес, Дажбог и Сварог. Все вместе они закружили хоровод вокруг Горехвоста, в голове которого началась беспорядочная круговерть. Боги ожили. Или это одна из насмешек, которыми подчует незваных гостей древнее капище? Ничего не понятно. Грехвосту почудилось, что он стал горячим, несмотря на холодный дождь. На шкуре выступил пот, зрачки расширились, и в них заплясало пламя, отраженное от костра. Учащенно забилось сердце. Он попытался крикнуть, чтобы боги убирались туда, откуда явились, Но из пересохшей глотки вырвалось только глухое рычание. В этот миг одна из темных фигур шевельнулась и тронулась с места. Глаза грехвосты округлились, шерсть встала дыбом без. «Нет, еще хуже, бог! Сейчас душу вынет! Вот черт, зачем я сюда полез?» Хлесткий удар, полыхающий еловой ветви, обжег его бок. В ноздри ударил запах паленой шерсти Жар пробежался по телу и устроил такую встряску Что горяхвоста передернуло от носа до кончика хвоста «Куда езжешь, псина? Не оскверняй божьего места!» Раздался над духом резкий окрик «Это кто, псина?» Взъелся вурдалак, еще не успев разглядеть нападавшего «Папа» Что бы ты ни был, но за эти слова ты ответишь. Незнакомец подбросил в костёр ворох хвороста, огонь зашумел и принялся радостно пожирать сухой корм. Ой, зачем так? Я же обжёгся. Я слишком хорошо знаю, что бывает, когда палят шкуры огнём. В лесу с огонём шутки плохи, а незнакомец, как будто нарочно выудил из костра горящий сук и напал на него, тыча в морду корявой рагатиной. Мою прежнюю шкуру поили, новую я берегу на тебя, враг. Я уложу на лопатки, чего бы мне это ни стоило. Враг ткнул пылающей веткой прямо в волчий нос. Грехвост отскочил и приложился спиной к кумиру Макоши. Холодный камень привёл его в чувство. Он на миг отрезвёл и взглянул на противника незамутнённым взглядом. Размахивая еловой ветвью сыплющей искрами На него наступал в жалкий оборванец Лет сорока с лишним одетый в обноски Рубаха, запачканная багровыми пятнами Едва прикрывала тощую грудь с выпирающими ребрами В карих глазах плясали отблески пламени Отчего взгляд казался искрящимся Грехвост рыкнул, обдав мужичонку слюной Тот наморщил рябую рожу с горбатым носом и отвернул в сторону куцую бородёнку блекло-рыжего цвета. Это что, призрак убийцы или оживший бог? Нет, богов я представлял себе по-другому. Быстрый взгляд по округе. Кумиры стоят на местах, ни один не шевелится. На каменных лицах никакого движения. Забытые боги надменно взирают на дольный мир с горних высот. И ни один пальцем-палец не ударит, чтобы вмешаться или прийти на помощь. И только хилый мужичок в рваном трипе мешает горящей веткой так, будто окуривает светилище перед обрядом. А ты не так страшен, как казалось в бреду. Еловая лапа в руках мужичка догорела, он замахнулся и горестно закричал: "Ой, иди прочь! Ты сорвёшь мне важное дело!" Гриховост обнажил клыки в злобной коварной ухмылке. Так вот ты какой, лутоха уродливый. Сейчас ты расплатишься за грехи. Лутоха растерянно остановился, затем отступил в темноту. Волк надвигался на него медленно, не торопясь, как дикий хищник на игнёнка затёртого в углу овчарни. А куда тут деваться? Вокруг только обрывы крутого яра, под которым плещется воды Шерны. Не смей подходить, тонким голоском пискнул неряха. Твоя ёлочка догорела, рыкнул грехвост так неразборчиво, что никто бы не понял и слова. Однако ирод едва обо всём догадался. Он развернулся и пустился бегом вокруг столба, взирающего на поединок двух странных тварей с пустыми глазницами конского черепа. Грехвост припустил за ним ускоряя шаг. Он набрал ходу как раз перед лошадиным скелетом, брошенным на задорках. Лутоха подскочил так трезво, словно сам был с кокуном, и перелетел через кости. Грихвост прыгнул за ним, надеясь на охотничью снаровку, и сам не понял, что произошло в следующий миг. То ли лапы ему отказали, то ли разум затуманенной грибной травы ошибся в расчётах. Однако вместо того, чтобы упасть беглецу на плечи, повалить его и прижать к земле, как бывало прежде, Грехвост угодил прямо в клеть растопыренных лошадиных ребер. Волчьи лапы застряли в костях, как в капкане. Грехвост постарался их выдернуть, но завяз только сильнее. Что случилось? Как я мог промахнуться? Почему столбы пляшут перед глазами, а земля словно качается? «Что, попался?» Жесткое воскликнул Лутоха. Кто тут попал? С это я охотился на тебя, а вышло наоборот. Вот незадача. Хлиплый мужлан отломил от лошадиной ноги здоровенную кость и грел волка по хребту. Получите, распишитесь, назидательно произнёс он. А, вот и добавочка за то, что полез с ним в своё дело. Вот тебе ещё за то, что припёрся не вовремя. Удары посыпались на грехвоста один за другим. А косточка-то тяжела. Лучевая или может берцовая? И зачем так-то? Ты ж хребет мне сломаешь. Как и не рыпался грехвост, но освободить лапу из грудной клетки скелета не мог. Уберёшься по добру по здорову или тебя порешить? С угрозой надвинулся оборванец. Как же так? На него посмотреть одни кожи до кости, в чем только душа держится. Он же хлипкий, как дырявый плетень на ветру. И эта пародия на человека меня ухайдогает? Грехвост не нашелся с ответом. Лутоха занес над его головой костяную дубину с тяжелым масолом на конце. Волк зажмурился и прижал уши, ожидая удара. Однако удар не последовал. В тёмном воздухе, пронизанном моросящим дождём, раздались хлопки крыльев. Загадочное существо едва различимое в отблесках костра, опустилось на четырёхликий столп и впилось когтями в конский череп, который в ответ недовольно брякнул, словно высказывая негодование. Вурдалак распахнул глаза, забыв о нём и отбросив дубинку в грязь, лутох обежал к центру площади. Что за срочность тебя отвлекла? У нас драка в разгаре. Как ты мог наплевать на меня и всё бросить? Я же волк. Я что, недостаточно страшный? Даже как-то обидно. Глаза Лутохе расширились, руки затряслись от волнения. Ероди выметнулся к требищу в жуткой спешке, рыжок потушии свечи отбросил в костёр сосновых дров и развёл пламя по жарче. Раскрошил куличи и рассыпал по сгнившей старежнице, как будто нарочно, чтобы покормить птиц. Недоумка, разве поймёшь? Мех свиному прокинулся, пополняя заздравную чару, которую показалось грехвосту знакомой. Вроде уж где-то видел я только когда, кажется, очень давно. Чьяра со стуком опустилась на стол. Мелкие дождевые капли упали в неё и разбежались кругами. Вино в чаре казалось багровым и тёмным, как свежая кровь. Лутоха поднял её обеими руками и полез вверх к верхушке столба, где уже хлопал крыльями загадочный силуэт. Отблески костра выхватывали из темноты то края перьев, то когти, то птичий хвост. Что это за пришельцы с дальних миров? Зачем юродивый протягивает ему чару, как будто пытается напоить кровью? Что за обряд происходит тут на моих глазах? Отрава дурманила разум, но, несмотря на нее, грехвост со всей очевидностью осознал. Лутоха вызвал из неведомых краев кого-то летучего и большого, и жадного до чужой крови». Не иначе, как адское чудище пожаловало из преисподней. Напьется и наберется сил. Может, это тот самый змей, в пробуждении которого меня обвиняли. Тогда выйдет, что Лутоха и есть призрак, что бормотал заклинание врага-то и веже. А как должен выглядеть этот змей? Его уже тысячу лет никто не видал. Горехвост понял, что дергаться бесполезно и начал тянуть лапу осторожно, стараясь плавно вытащить ее из зажима. Старание принесли результат. Ноги удалось высвободить, хотя их до сих пор и ломило от давки. Вудалак начал подкрадываться к барванцу, обходя его с из спины. Главное не шуршать и не наступать на трескучие ветки. Тогда он не успеет учухаться, как окажется на земле. Лутоха явно задался целью задобрить чудовище, которое шебуршилось в тьме. Теперь всё стало ясно. Этот злодей, притворившийся овечкой, не только убил колдуна, но еще и вызвал змея, чтобы окончательно принести гибель всей волости. Выходит, он дважды обманщик. Ах, ты поганец! Юродивый забрался с ногами на требящие высоко воздел руки. Неясный силуэт наклонился на чары. Еще чуть-чуть, и чудовище глотнет крови, и тогда всех ждет большая беда. Гори хвост сначала. Рывком взвился высь и впился когтями в худые плечи поганого беспоклонника. Тот опрокинулся и обрушился на гнилые доски. Чара выскользнула из его рук. Кровавая жидкость расплескалась, обдав волчью морду едкой, сладковато-кислой волной. Несколько капель попали в урдалаку на язык, и он в панике принялся отплевываться, чтобы случайно не проглотить их и не совершить святотатство. Как знать, может, это кровь деда Славы или другой неповинной жертвы? Кого еще мог зарезать этот отчаянный лиходей? Нелепо размахивая руками, Лутоха барахтался в липкой луже. В пахучей жидкости плавала деревянная дощечка, выпавшая из сжатой ладони. Что ещё за дощечка? Не бойсь заклинаний из чёрной книги. Чудовище на вершине столба беспокойно захлопало крыльями. Сейчас главное не допустить, чтобы оно хлебнуло жертвенной крови. Любой ценой нужно согнать его с места и как следует напугать, чтобы оно не вернулось. Легко сказать. А вдруг это и вправду змей? Он же таких зверей, как одинокий волк, должен на завтрак есть с потрохами. Эх, была не была думать некогда, стараясь избавиться от приступа леденящего страха, грехвосту прямо по лес на шатающиеся доски требища. Вон он, змей, шибуршится во тьме. Кто он? Как выглядит не разглядеть? Чем он встретит? Когтями или зубастой пастью с колючим жалом? Кабы знать, служба стала бы слишком лёгкой. Грехвост попытался допрыгнуть до конского черепа, но не достал. Удалось лишь как следует порычать на чудовище, что таращилось на него парой блестящих глаз. Глазки мелкие, видать, змей не так страшен, как его малевали. Наблюдение придало волку храбрости. Он вцепился когтями в узорные выступы на истукане и начал карабкаться ввысь, как заправский кот. Лутоха поднялся и попытался стащить его вниз, вопя что-то неразборчивое о том, что волк все порушит, испортит и вообще нанесет ущерб, какого гремячий дол отродясь не видал. Если это ущерб твоим лютым замыслам, тогда да, еще как нанесу. А на плечи Лутохи удобно встать задними лапами и оттолкнуться от них, как от ступеньки, так что спасибо, что подсадил. Вот и ты злобный змей. Нои лапы у тебя жилистые, как тистые. То ли орёл, то ли курица в 10 раз больше, чем у Воропаевым петушатники. Кто ты нежить? Покажи личика. Крылья с тёмными жёсткими перьями расправились у него перед носом переливаются как перламутр. Родин чёрт, пусть ни змей, пусть хоть птица, доброй твари убивец не позовёт. Над грехвостом настырно корапкующимся на верхушку столба склонилось лицо женское. Идеально красивое и немного печальное, большие серые глаза с человеческой мыслью и жалостью. Ожерелье на шее, на волосах венец с золотыми оленями. Свинца на серебряных нитях свисают колечки в виде цветков с семью лепестками, как обычно бывает у баб перед праздником Небесной Царицы, и при этом крылья, хвост, оперенье и куриные ноги с когтями. Кто ты, птица? Откуда взялась? Не трогай ее, даже не думай! Раздался за спиной истошный вопль Лутохи. Нет, я сам во всем разберусь. Меня новождением не заморочить. Может, эта грибная трава всё ещё пляшет в моей голове. Кому писан закон, чтобы творить непонятное колдовство в неурочное время? Тонкие уста птицы дев открылись. Она уставилась на грехвоста немигающим взглядом и затянула негромкую песню, настолько печальную, что волк замер. Не пройдёт и недели, как тебя настигнет лютая смерть. Пела она. И смерть это будет настолько горестной, что не пожелаешь враку. Пронзительный взгляд птицы завораживал. Едва смысл дошёл до сознания, как Гриховста охватил такой приступ паники, какого он не испытывал от робясь. Что ты пророчишь, визгливо залаял он. А ну замолчи, заткнись немедле. Я тебя не просил петь мне всякую чушь. Страх подсказал ему Нужно расправиться с той, что сулит беду Тогда, может, пророчество и не сбудется Он вскарабкался на вершину Щелкнул зубами И попытался сцапать ногу ведуньи Но птица взлетела раньше Чем его челюсти замкнулись Взмах крыла Хлопки в темноте И вещь о птице растворилась в дождливой мгле Стой! Куда ты? Вернись! Расскажи мне, что будет! Как от этого уберечься? Опомнившись Завопил вслед вурдалак. Однако ответа он не дождался. Лишь холодные капли падали ему на нос, словно небо пыталось остудить ударивший в голову жар. Когти волка заскользили по мокрому камню и начали съезжать вниз. Грехвост постарался удержаться и схватиться за лошадиный череп. Но тот перевернулся и соскочил со столба. «Ой, ты еще и кидаться вздумал!» Раздался взбешенный голос. Грехвост глянул вниз... Со столешницы требищ к нему тянулся Лутоха. Лицо уродливо перекосилось от ярости. Череп свалился ему на голову и глухо ударил, ещё больше выбесив. Если б знал, ты зверь, какую надежду только что загубил, зарычал Лутоха и сдёрнул Вурдалака со столба. Оба с грохотом повалились на требище, гнилые доски проломились. Остатки праздничного угощения перемешались со свечами и рассыпались по земле. Грихвост попытался вскочить, но угодил лапой в чашку с мёдом, испачкался в липкой тянучке и поскользнулся. Лутоха из-за всех сил огрел его черепом и тяжело дыша проговорил: "Я твое суток безвылазно просидел за садильжьбы поймать вещуню, а теперь всё пропало. Ты хоть сам понимаешь, что оно творил?" «Что она напророчила?» — не слушая, прохрепел Грехвост. «Зачем ты позвал эту тварь? Ты во всем виноват! Порву в клочья!» Они сцепились и покатились по мокрой траве, пачкаясь в грязи, смешанной с разлитым молоком. «Гори синим пламенем!» — завыпил Лутоха и попытался затолкать его в огонь. Грехвост вдавил когти в землю и, едва удержавшись у кромки костра, пролаял «Отмени предсказание! Забери назад!» «Дурень! Типса уже улетела! Обратного ходу нет!» Врдалак зарычал и попытался прокусить врагу горло, но в глазах все двоилось, и от этого зубы поймали лишь холодную пустоту. Тогда он попытался прыгнуть, но едва смог оторвать лапы от вязкой земли. «Что со мной? Ты нарочно отраву подсунул!» — взревел он. Лутоха сорвал прочную леску, протянутую между двумя истуканами. Встряхнул с неё сушёные грибы и набросил вердалаку на задние лапы. Грихвост приготовился сопротивляться, но голова до того затуманилась, что он покачнулся и упал на землю. Юродивый оборванец без труда опутал его конским волосом и поволок к воротам. Раз, два, как ловко получилось у него вздёрнуть меня под переклади. Может, он и деда моего так же подвесил к матнице. Лутоха перекинул леску через вороты и потянул на себя конец. Горехвост оказался подвешен на задней лапе и повис вниз головой, раскачиваясь и хрипя. Тошнота подступила к горлу, желудок вывернулся наизнанку, и поток кислой рвоты сам собой вырвался изнутри и пролился на землю, образовав целую лужу коричнево-жёлтой жижи, в которой плавали остатки грибов. Однако иродеево эта картина не разжалобила и не смутила. Он подступил к Вурдалаку с лошадиной костяшкой и занёс её над головой, приготовившись сделать того, как следует. Что? Хочешь меня прикончить? тявкнул Грифвост из последних сил. От тебя и звергая пощады не жду. Если бы ты знал, какую беду принёс, ты бы сам себя не пощадил. А то звался утоха. «Так убей меня!» — вызывающе гаркнул волк. «Убей, как убил деда Слава! Или, может, сначала пытать меня вздумаешь? Сечь плетьями, огнем жечь? Ты, я вижу, мостак пыточных дел! К дыби жертву подвесить, расплюнуть!» Рука Лутохи, уже занесенная для удара, неожиданно опустилась. Мужик в обносках спал с лица и присел на колени, как будто внезапно ослаб. Что за за что ж ты несёшь, дрогнувшим голосом спросила. Кто убил деда Слав? Когда? А то ты не знаешь, яростно выкрикнул Горехвост, глядя в лицо снизу вверх. Кто залез к нему в дом? Кто подвесил на дыбе? Кто чёрную книгу стащил? Как? И чёрную книгу украли. Изумление Юродивого казалось неподдельным. Не притворяйся, улики тебя изобличают. Вся деревня дозналась, что это твоих рук работа. Даже тупой кмет из столицы и тот мигом смекнул, кто виновен. В утех и запустил пальцы в грязную шевелюру и от души разрыдался. Да-да, самое время поплакать, выступал грехвост с обличительной речью. «Будь уверен, для таких злостных поганцев помилование не объявят. Сам князь повелел учинить розыски, место для казни убийцы уже подготовлено. Плаха ждет твою полоумную голову, а за бесовской обряд еще и костер». Признавайся, что за сила тебя надоумила? Вздумал вызвать бесов, будить огни змея? Какое ещё лихо замышлял? Винись сразу и полностью, не я так княжеские слуги поймают тебя и накажут. Слёзы обильно текли из-под пальцев Еродиева. Он поднялся и приблизился к грехвосту, поблескивая тусклым ножом. Беспомощный волк сжался, ожидая смертельного удара. Что там птица пророчила? Не пройдет и недели, вот так точность. Еще четверти часа не прошло. Видать, в Ире и все такие счастливые, что не наблюдают часов. Однако вместо того, чтобы прикончить зависшего волка, хлипкий мужичок перерезал леску, на которой тот раскачивался. Грехвост рухнул носом в лужу вонючей жижи, которую сам наделал. Еще один взмах ножом. И Грехвост почувствовал, что его задние лапы свободны, Лесской с конского волоса спало, ему удалось встать и размять лапы, затёкшие доне менее. "Что за беду ты накликал?" ещё не придя в себя рявкнул он. "Если хочешь разговаривать по-человечески, то прими человеческий вид!" потребовал нищий. Грихвост заколебался. Уверенность в драке он чувствовал только тогда, когда надевал волчью личину, а в человеческом виде не прыгнуть, не покусаться. Не даже когтями как следует поскрести. Как люди вообще могут драться? Им же нечем. Однако Лутоха сидел перед ним на земле и выглядел так жалко, что драться с ним стал бы только разбойник. Покряхтев, грехвост кое-как прыгнул и кувыркнулся, стараясь не угодить в ту же лужу. Оборванец даже не взглянул в его сторону, как будто каждый день видел, как оборотень из волка превращается в человека. «Так-то лучше!» Только и сказал он, когда грехводство вышло из темноты. Как ты меня узнал? удивился Вурдалак. Да тебя волчью пасть только дурак не знает, ответил нищий. Шорсткая чёрная, глаз зелёный, да и рост такой, что ни один настоящий волчище до да такого не вымахает. Признавайся, чья кровь у тебя на рубашке? опомнился Вурдалак. Что? Кровь? Ты совсем спятил! «А еще говорят, что я полуумный!» — рассердился Лутоха. «Тогда что за красные пятна?» «Глупый! Это вино!» «Как о само собой разумеющейся деле!» — вскричал мужичок. «Вино? Ты не пьяный, я бы это почуял». «Разумеется, я не пьяный! Быть пропоицей тяжкий грех, а вино теперь и твою шкуру залило, так и разит от тебя!» «Винись! Ты убил колдуна!» Не давай опомниться, насел на него грехвост. Что ты? Зачем мне? Вскинул на него иродивый заплаканные глаза. Про тебя говорят, будто ты ненавидил волхвов, за то якобы, что они перестали служить богам, за то, что не пытаются возвратить их из небытия. Ты буял, будто боги вернутся и устроят всем страшный суд. Вот ты и вздумал начать судилище, не дожидаясь, пока они явятся. Навет ты это! со взмущением ответил Лутоха. Твой дед был моим другом. Он единственный понимал меня. Только с ним я мог отвести душу и вдоволь наговориться о том, как зазвать горнейх владыку обратно. Всё говорит о том, что ты принёс его в жертву своим каменным истуканам, настаивал Грихост. Деда убили жестоко, над ним сотворили поганый обряд, козла зарезали, крови налили. Мужики говорят, бесов звали, твоих идолов не отличишь от чертей. От кого ещё ждать безумной требы, как не от идолопоклонника? Как ты смеешь звать меня идолопоклонником? Возмутился Лутоха. Если б ты не был дедославлем внуком, я б тебе язык вырвал. Я не молюсь истуканам, я молюсь только живым божествам. Они жертв на крови не принимают. Живые боги едят вместе с нами только чистую пищу. Я кормлю их лучшим, что раздобуду: вином, мёдом, молоком, подношу им праздничные куличи и колачи из белоярной муки. Ты бы стал есть человечину и пить кровь? Почему ж ты думаешь, что станут боги самые совершенные и безупречные создания, какие есть во Вселенной. «Не дави мне на жалость», — продолжал напирать Грехвост. «Сам знаешь, меня обвиняют в убийстве боярина злобы. Говорят, будто я его в поле загрыз и кости обглодал там же, как обглодана эта лошадь. Думаешь, раз я сам без вины виноватый, то можно задеть меня за живое?» Если я хочу задеть тебя за живое, то врежу по твоей волчьей морде лошадиным мослам, заверил Лутоха. Ни за что не поверю, будто ты загрыз злобу. Но и ты должен понять, кровью жертвуют только бесам, а с богами делают лучшее, что имеют. И если ты не отличаешь беса от настоящего бога, значит, дед тебя ничему не научил. Не твоё дело, чему меня дед учил. «Я только знаю, что ты мог оказаться на месте убийства. Ты ушел из кружала за три часа до начала пыток и будто сквозь землю провалился. Никто не видел тебя до сих самых пор. Где ты скрывался? Зачем прятался от людских глаз?» «Ни от кого я не прятался!» «Я сидел тут безвылазно и караулил небесную птицу, которую ты, дурень, безмозглый, спугнул! А то, что селяне боятся сюда заходить, разве это моя вина? И ищут там, где мне нечего делать, а здесь никто поискать не додумался!» «Никто из селян не бывает на капище? Выходит, ты один знаешь, как проводить колдовские обряды!» Не сдавался грехвост. «На капище только богов славят!» не поддался лутоха. А чернокнижье можно заниматься где угодно. Вот именно. Чёрная книга. Кому ещё она могла понадобиться, кроме тебя? Наоборот, всё. Мне она не нужна. Ты же хотел богов звать. Для зова богов она бесполезна. В ней заклинание бесов и темная ворожба Но бесы мне по боку Боги с ними воюют от начала времен Так что колдовской книги я бы и пальцем не тронул Значит, ты мог убить Деда Слава из-за ненависти Он-то ее еще как трогал И снова нет! Дедослав был волхвом, а волхвы служат только богам Дед твой старался защитить от ворожбы и себя и людей Поэтому и прятал черную книгу, никому ее не давал «Вот, наверное, злилась бесово сила, что он не дает ей как следует разгуляться. А теперь кто ее остановит? Дед твой знал, что в плохих руках книга служит лишь злу. Он был лучшим хранителем тайн. При нем книга была в безопасности». «Уж больно складно ты врешь». Грехвост не сдержался, ощерился и показал пару клыков. «Как будто нарочно все выдумал! А что ты на это скажешь?» И он вытряхнул из переметной суммы поясок, отнятый у воропая. «А вот он где!» Потянулся к нему Лутоха, на грехвост резко отнял руку. «Признался!» Напористо зарычал вурдалак. «Твоим поясом, Дедослава, связали и к дыбе подвесили. Кто мог это сделать, если не ты?» «Я этот пояс оставил, когда вечерял. Мы там заговорились, что я позабыл о нем. Уходил в торопях. Как я об одежде забочусь? Можешь и сам посмотреть!» Грехвост оглядел об носке, в которой кутался оборванец, и с сомнением покачал головой. «А эту копейку ты тоже забыл?» Предъявил он щербатую денюжку. «Откуда она у тебя?» — удивился Лутоха. «Оттуда же! Ей расплатились с нечистой силой, чтобы отправить покойника на тот свет». «Вот беда!» — горестно зарылся в ладони лицом оборванец. «А я-то думал, везет мне! Я в тот вечер таких монет девять штук выиграл!» «Рассказывай все по порядку. Почуешь, что врешь, глотку перегрызу!» — пригрозил Горехвост. Третьего дня ближе к вечеру я зашёл навестить Дебослава. Покорно начал нищий. В котором часу? Шести ещё не было, солнце светило. Нам с твоим дедом всегда говорилось легко, но в этот вечер его одолели тяжёлые думы. Что стряслось? Об этом я его и спросил. Он мне поведал, что вы читал в чёрной книге, будто проснулось великое зло. Тайный злодей разбудил силу, с которой людям не совладать От векового сна очнется чудовище, запертое в земных недрах На гремячий дол обрушится бедствие, какого еще никто не видит Где был лес, останется пепелище Где была суша, туда нахлынет большая вода Море смоет и жить станет негде Ничего не останется Нет людей, нет зверей с птицами Брось, что за чушь, какие-то сказки страшные Расхохотался Горехвост, хотя души его заскрепли коготки Дед твой так не считал Серьезно ответил Лутоха Он открыл книгу и показал колдовские письмена Они полыхали, как от огня Дед сказал, что так бывает лишь перед большой бедой А кто этот тайный злодей? Книга его не узнала Он же здесь, среди нас И он творит ворожбу у всех на виду Убийство волхва, его рук дело Как его распознать? По поступкам, иначе никак Выходит, ты все же видел черную книгу «Ещё б не видеть!» «Она лежала передо мной на столе!» «Страницы сами собой перелистывались, такое показывали, что меня жуть пробрала до костей!» «Ох, чего там стесняться!» «Струхнул я до чёртиков!» «Даже забыл подпоясаться!» «Дальше что?» «Вышел от него в девятом часу, уже солнце клонилось к закату и направился сразу в кружало, но не для того, чтобы попьянствовать и обжираться!» Понаделся я выпросить у щеробора куличей, вина мёды и молока. Однако тот вместо того, чтобы с милостивиться, разозлился ни на шутку. Ты б слышал, какой он крик поднял? Так и орал, слюной брызжа, ты совсем обнаглел, нищеброд. Посмотри на себя, для тебя чёрная каша с сухим хлебом, а тот царёва еда, а ты клянчишь дорогого вина. И два вытолкнул меня за шею из своего заведения. Хорошо, что вступились игроки, что сидели за длинным столом и резались в шахматишки. Кто там был? перебил грехвост. Воропай, староста, печник, жихорорь, бортник, пьтюня, да княжий слуги, сторыш, нижета и лошадник коняй. И позвали они меня смеху ради. Я не слишком хороший игрок, да и шахматы забава разбойничья царская. Приличные люди за такое не сядут. Но и меня за приличного человека никто не считает, так что мне в самый раз. Вот и сел я ладейками постучать. Жихарь едва не прогнал меня, сказал, что играет на деньги, а я гол как сокол. Но выручил воропа и одолжил мне копеечку, самую бедную из всех, что ходили по кругу, щербатую со скошенными краями, какую и не жалко. Я, конечно, ее проиграл в первом же разе Разгорелся, чем отдать старости долг Все надо мной хохочут, один другого в остроумии перещеголять так и норовит Да скоро им всем не до смеха стало Повезло мне, веришь ли, но я не только свою копеечку отыграл Но и все остальные собрал со стола, все девять Сколько их было. Жихер так хотел отыграться, что даже Ущерабора пытался занять, но тот пожаднее сказал, что не только у него, и во всей деревне серебра больше не сыщешь. Неужто деревня такая бедная? Не ж бедность и дело. У нас с деньгами платить не привыкли. Все возят друг другу зерно, мясо, муку, а в железных кружочках какой толк? А не только в столицу в ходу. В общем, полуночи ещё не пробила, я уже стал богачом. Только эти стежатели в толк не возьмут, что денежки нужны мне не для себя. Я их всех тут же и раздал. Врапаю вернул долг, ещё парочку сверху добавил уж бальному, переживал даже домой бегал, чтоб веشيчки продать кое-какие. Одну копеечку подарил я не жати, чтоб он перестал гонять меня с княжского двора и позволил бы ночевать в овине. А то осень уже, ночи холодные, на улице не поспеешь. 3 копейки ушли щерабору за корзину праздничных куричей, которые ты вурдалак дикий в грязь втоптал. За мед, что ты размазал по доскам Да за дорогущее вино, что ты по земле расплескал Извинения ждешь? Не дождешься, показал Клык-Горехвост Лутоха махнул на него руку и продолжил Еще копейка пошла коняю за то, что подвез покупки на телеге до девичьего поля И помог собрать дров для костра Тут я с ним и расстался, чтоб он не видел, куда я дальше пошел Так и осталась у меня одна единственная монетка Но и той я не сохранил Бросил ее в одиницы в омут, чтоб людей на дно не тянуло Завелась ли ж у нас в омуте нечисть? Да такая жуткая, ни с кем дружбы не водит Общение чурает, с того и гляди, да беды доведет Может, возьмет серебро вместо живой души Да и угомонится И кому ж досталась щербатая денежка? Лутоха задумался и потер грязный лоб. «Прости, но теперь уже и не упомню», — признался он. «Я же их не перебирал. Над сундуками не чах, как кощей. Ушли денюжки в руки к людям, вот и слава Господня». «Эх, юродивый, о чем только с тобой толковать», — с досадой сказал грехвост. «Выходит, ко времени убийства монет у тебя не осталось». «Ни одной!» «А из кружала, когда ты ушел». За полчаса до полуночи это все видели, а коня и меня ещё и проводил. Он один тебя провожал. Широбор помогал ему кулечи таскать, да и в темноте оступился на лесенке. Та ступенька такая коварная, вся шатается, а он её не починит. Ну и грохнулся, ой, земь, ногу вывихнул, а корзину с покупками удержал. Так стонал бедолага, что всех на семь вёрст вокруг всполошил. Грихово сделал вид, что внимательно слушает, но мысли его витали в этот миг далеко. Стоило вспомнить, что она пророчила за летное вещунье, как внутри все переворачивалось. «А что за зловещую птицу ты пытался зазвать?» — ни с того ни с сего спросил он. «Никакая она не зловещая!» — обиделся Лутоха. «Это диво! Она живет в ветвях мироствола и поет песни приветствий душам, возносящимся в горний мир!» «Для чего она тебе понадобилась?» В нашу последнюю встречу сказал Дедослав, что нет способа избавить гремячий дол от надвигающейся беды, кроме как позвать на помощь богов. На богов нынче не докричишься Они больше не слушают наших молитв Вот он мне и присоветовал Написать им письмецо Да отослать его с вещи птицы А подманить не так-то ее просто Нужно поставить ей угощение Какое она любит Ты и сам видел Лицо у нее как у бабы А рук нет, одни крылья Ну-ка попробуй раздобудь себе пропитание Когда ни птичьего клюва Ни человеческой хватки А какая тяга Еда ей нужна, да и сам догадаешься Ведь и сам ты хоть в длаке, хоть нет Не можешь обойтись без хлеба А диви и меду охота И молочка Вот ты на вранье и попался Завелся Грехвост Нет у тебя никакого письма Еще как есть, ты его чуть не сломал Лутоха поднял с земли дощечку И протянул Грехвосту Тот стер рукавом комья грязи Поднес поближе к огню И прочитал неровные буквы нацарапаные ножом. Зло наступает. Грядёт конец света. Придите и помогите. Искра от костра пролетела сквозь дырочку от сучка, из которой торчал обрывок шнурка, и погасла на переметной суме Вурдалака. "Видишь, я к ноге привязать собирался", пояснила борваница. «А ты влез и вспугнул ее!» «Плакала наша надежда!» У грехвоста опустились руки. Он вернул юродивому дощечку и проговорил. «Может, она вернется?» «Вернется? Как же!» Передразнил Лутоха. «Птицы из-за облачного края так пугливы, что даже один раз увидеть их неслыханной удачи! Второго раз можешь и не ждать!» А другой способ передать письмо есть? «Есть!» Об этом я и говорил с Дедославом. Сказал, если другого пути нет, то я сам отправлюсь на небо и передам письмеццо. А он мне и думать не смеет, в горний мир подниматься умеют лишь опытные волхвы, а простой смертный может попасть к богам только скончавшись. Волхв по опытной может ещё и вернётся, а простой человек никогда. То есть живым туда не попасть. Выходит, что так. Почему же тогда Дедослав сам не позвал богов? Он в них не верил. Рассказывал, что поднимался туда к ним в заоблачный край. Так вот, там никого нет. Что значит нет? Они вправду ушли. Никого не осталось. След простыл. Пуст серебряный город. Тогда кому ты писал своё деревянное письмецо? Лутохов вздохнул и потрепал Грехвоста по плечу. "Я же юродивый", как ребёнку объяснил он. "Мне законы не писаны. Что хочу, то творю". Убедительно согласился с ним Грехвост. Лутохов искательно заглянул ему в глаза и осторожно спросил: "Скажи, а дед твой правду умел подниматься на небо?" "Он много чего умел. Он был великим волхвом", неохотно сказал Грехвост. "А ты Ты туда можешь подняться? Я всего лишь Вурдалак. Разве в детстве он не учил тебя? Он учил моего отца. Тот научил бы меня. Но пришли злые люди, отца с матерью убили. Меня выгнали в лес. Так рот великих волхвов и присёкся. "Выходит, ошибки уже не исправишь". Безнадёжно развёл руками Лютоха. Остаётся одно встретить судьбу, какой бы она ни была. Я судьбы ждать не собираюсь, резко возразил Грихвост. Убийцу деда поймаю, отомщу и никакая судьба его не спасёт. Что ж, милость небесная тебе в помощь, вздохнул Утоха и отправился собирать остатки рассыпанной еды. Чтобы занять руки, Грихвост принялся чистить длаку от рвоты, вина и грязи, но никакое занятие не могло отвлечь его от тягостных мыслей и зловещим пророчеств. Стоило вспомнить, что напела птица, как его передергивала. Кожа покрывалась пупырышками, а на лбу появлялась испарина. Лутоха вернулся с перепачканной чарой и остатками калачей, заглянул горяхвосту в глаза и спросил. «Похоже, отрава еще не прошла. На-ка, попей, малочка, тут немного осталось, и хлебушка поешь». Сейчас я кулечек поищу. Если верхний край шик соскрести, то серёдка будет ещё честенькой. Грихвост с подозрением посмотрел, как лутоха грязными пальцами соскребает с кулеча поджаристую корочку, с налипшей землёй. Принял очищенную сердцевину и подумал: "Ладно, не будем привередничать. В диком лесу и не такое есть приходилось". Запил сладкое тесто молоком, почувствовал, что ему вроде как полегчало. Лутоха сунул горбатый нос в чару и радостно воскликнул: "Какая удача! На донышке ещё что-то плещется!" Но «Ну так на песе посоветовал урдалак: "Какой же ты лох!" Сердцем ответил юродивый: "Это заморская гармонея, такое пить не для наших краёв. Я приберёг его для богов. Сейчас отхлебнём по глоточку, и, может быть, они выпьют с нами". Горехвост покачал головой. Если у человека на чердаке непорядок, то уборщика звать уже поздно. Лутоха меж тем окурил чару горящей сосновой веткой, нашептал пару заговоров и сделал долгий со вкусом глоток. Затем протянул сосуд вурдалагу и напомнил. — Все, не пей, только чуть-чуть. Горехвост хлебнул кисловато-сладкого вина, которое в сгустившейся темноте можно было принять за кровь. И с размаху хлопнул себя по лбу. Вспомнил. А я-то думаю, где я мог это видеть? Владыки мира, сколько ж лет прошло? Еродеевым и с удивлением поглядел на него. Настала его очередь теряться в догадках. Это же чара моего деда, продолжал греховод блаженно улыбаясь. Я её с детства помню. Он вытащил её из старинного клада под змеиной горой. «Вместе с мечом душебором. Сколько лет этой вещицы?» «Смотри-ка, совсем обветшало». Он потер ее в выпуклый бочок, усеянный впадинами от выпавших самоцветов. «Постой!» — вдруг пришло ему на ум. «Как она к тебе попала?» Он вскочил на ноги и надвинулся на лутоху. «Если она у тебя, значит, ты ее и забрал. Вместе с книгой. Вместе с жизнью старого колдуна!» «Угомонись!» — остановил его оборванец. «Я купил ее! Все по-честному!» Когда и на что ты мог её купить? На те самые денежки, что и выиграл в кружале, и кто её продал? Так воропай. Он проигрался и вынужден был продавать всякую рухлядь. А я и увидел, что вещь эта непростая, не иначе, как в прежние времена её использовали для подношений. Сейчас она кажется непригодной, однако на ней печать старой волшбы. Почувствуй. Неужто не чуешь? А где её взял воропай? Вот этого не скажу. Выдумывать не стану, грехвост призадумался. Если вроде вы не сочиняет, то взять чару староста мог только у дедослава. Возможно, тогда же, когда пропала чёрная книга. У кого их найдут, тот и есть тать. Сколько монеток ты отдал старосте? спросил он лутохо. Три, напомнил юродивый. Сразу три. Одна из них Могла быть той самой. «Неужели грешишь на старого кулака?» — изумил Салутоха. «А на кого же еще?» «Он с самого начала у меня на заметке. Раньше всех оказался на месте убийства. Он стар и опытен, много повидал на своем веку. Мог и оружием поработать, и тело подвесить под матицу. Наверняка знает, как развязать язык несговорчивым односельчанам». «Из кабака ушел вместе со всеми за пару часов до убийства. После никто его не видел аж до утра. Где он был? Чем занимался?» «Староста мужик суровый, но на душегубстве никто его не ловил», — возразил робко Лутоха. «Потому что ловца не нашлось», — чувствуя азарт, заявил Грехвост. «Я еще давешним утром почуял от его дома роззит с жженой коноплей». «Тот же запах, что в дедовой горнице. Не часто такое встречишь. Вот ты хоть и уродивый, а придет ли тебе на ум коноплю жечь? И твой поясок он зачем прикарманил?» «Только чем дедослав ему насолил?» «О, тут у нашего старосты поводов хоть отбавляй!» — засмеялся злорадно вурдалак. «Помню, пять лет назад он уже покушался на черную книгу. Пытался ее в диком лесу раздобыть. Был у нас злый день и гоня, нашептал деревенщине, что так можно доискаться до клада, что спрятан под древом миров». «Да и я от него пострадал», — нехотя признался оборвыш. «Староста наш — известный охотник на ведьм. Целью задался вывести нечистую силу, чтобы духу ее не осталось. Под эту раздачу я попал». Он бездомных и днищих в одну кучку смешал, а Дедослав вдруг лесного царя. Послух при договоре: "Ты и я из Светлова князья". Воропай мог подумать, что от волхва идёт тайная ворожба. Боялся, что порчу ему наследный ведут, да и баба у него ж до да чего суеверная. Наплела, будто я эту лошадь убил. Он показал на разбитый скелет. А теперь хочу принести в жертву конюха, якобы на капище, только тогда можно действотворить, когда под ним чья-то голова зарыта, и лошадник для этого подойдёт в самый раз. Ты и лошадь убил, удивился Горехост. Что ты? рассмеялся Утоха. Эти он костюм 100 лет в обед. Погляди сам, как они побелели. Пережду дождь, а после со старостой побеседую хищно щериз сказал грехвост Ты бы поспал до утра я тебе рядом с костром в соломке подстелю предложил лутоха Не надо рядом с костром испугался урдалак Да успокойся ты не сгорит твоя длака учись уже жить по-человечески ты ведь последний в роду волхвов кому как не тебе дело их продолжать А рядом с костром оказывается так уютно. И дождик почти перестал. Горехвост поворочился на подстилке из взбитой соломы. Лутоха устроился по ту сторону огня, прикрывшись рваными накидками, не подошедшими каменным истуканом. Сколько еще до утра? Часа три или меньше? Надо поспать перед серьезной беседой. Может, завтра уже все решится. Лутоша? Негромко позвал он. Да-да, сон откликнулся оборванец. Это очень плохо, что я вспугнул птицу. Ничего не поделаешь, поздно рвать волосы. А это можно поправить, если только найдёшь способ вернуть богов, буркнул юродивый. А куда они делись? Лутоха повернулся, посмотрел на него сквозь угасающие языки пламени и негромко забормотал: Боги строили мир с трудом и любовью. С первых же дней творения у них разгорелась вражда с бесами, которые всячески им вредили. После множества войн победу, в которых не могли одержать ни те, ни другие, они разделили вселенную. Боги взяли себе небосвод, а бесы спрятались в преисподней земле. Земля осталась неподеленной, и обе стороны еще долго боролись за власть над ней. Сначала на земле жили страшные чудовища, настолько невероятные, что никакого воображения не хватит, чтобы представить их. Затем настал век волотов-великанов, от шагов которых сотрясались горы. Но и волоты не владели землей долго. Почти всех их смыл всемирный потоп, и лишь немногие уцелели. Но и волоты не владели землей долго. И наконец настал век людей. Боги возлагали на нас особенные надежды, потому что мы приходимся им внуками. Но люди огорчали своих божественных предков и не оправдали их надежд. Вместо того, чтобы наполнить вселенную истиной, добром и красотой, для чего боги и породили нас на свет. Мы затеяли войны, свары, приняли сестреблять друг друга и проливать кровь. И боги испытали жестокое разочарование. Люди ж настолько переполнились гордостью, что подняли бунт против небесных предков, но боги не стали сражаться со своими внуками. Они повернулись и уплыли по звёздной реке в глубины вселенной, бросив нас на произвол судьбы. «С тех пор мы представлены сами себе. У нас есть прошлое, потому что мы не ведаем цели, ради которой рождены, и не знаем, куда и зачем нам идти». «Почему раньше никто не пытался вернуть их?» — спросил Горехвост. «А кому это нужно? Никто этого не хочет?» — пробормотал юродивый, отвернулся от пляшущих языков в пламени и захрапел.